Глава 7. Последствия. Происшествие с профессором аукнулось новой суетой и разбирательствами. Меня затаскали по кабинетам разных должностных лиц, включая самого ректора. Я поневоле стал довольно известным студентом, правда в очень узком кругу, куда я не стал бы попадать добровольно. Не думаю, что это мне пойдет на пользу, скорее наоборот, лишняя нагрузка. Ощутимо пострадала учеба, так как меня постоянно выдергивали с занятий, особенно пришлось многое пропустить в последний раз, когда вызывали к следователю из уголовного сыска. Как оказалось, со мной прибыл побеседовать не только он, но и жандарм, а они, как всем известно, специализируются на политическом сыске. Впрочем, скрывать мне абсолютно нечего, и я рассказал обо всех событиях без утайки и умолчаний. Думаю, они это поняли и сделали выводы. А еще нет худо без добра, и в больнице, как мне сказал декан, дали ясно понять, что если бы не вовремя оказанная помощь, то профессора уже спасти и не смогли. Еще повезло, что вызванная другим лаборантом карета скорой помощи привезла фельдшера, имеющего дар кратковременного поддержания организма. Он и смог довести профессора до больницы, где тем уже занялись профессионалы. «Юноша», — обратился тогда ко мне декан, — Вы просто кладезь неприятностей. Они к вам липнут буквально на ходу. Мне боязно даже подумать, что с вами и вокруг вас может произойти дальше. А ведь вы даже не приступили к сдаче первой сессии. Как вам, кстати, дается учеба? Пропусков и неудовлетворительных оценок у меня нет, как и удовлетворительных. Ненароком похвастался я. Это весьма похвально, учитывая все обстоятельства ваших приключений за время обучения на нашем факультете. Хотя я буду, наверное, неправ, прав, констатируя данные сведения. Ведь они у вас начались еще с момента, когда вы только ехали сюда, не правда ли? Да, ваше высокоблагородие, так и есть. Да-да, и тогда вы получили за свою храбрость и находчивость денежную стипендию, но не медаль. Сейчас же вы также не получите медаль. Но я вам обещаю оказать помощь на первой и второй сессии, зная, что вас постоянно станут задействовать на мероприятия предварительного дознания. Это здорово отвлекает от учебы, но это необходимость. Вы, как это бы ни звучало странно, помогли вывести на чистую воду трех негодяев, которые уже довольно долго терроризировали многих студентов. К сожалению, большинство из них предпочитают отмалчиваться и терпеть, вместо того, чтобы дать негодяям отпор. До меня уже дошли слухи о подобных неблаговидных поступках со стороны данной троицы. Об этом знает и их декан, но никаких мер, кроме слова «ай-яй-яй, как нехорошо» к ним не применяли. А вот благодаря глазке им пришлось пережить немало неприятных минут. Это, конечно, минус в отношении к вам с их стороны, но вижу, что вы переживете подобное, не так ли? «Да, я их не боюсь». «Не надо никого бояться». Нужно стать расчетливее и умнее. Вы это доказали, спровоцировав троицу на активные боевые действия по отношению к вам. Умные и храбрые люди на нашем факультете приветствуются, так что, господин студент, всегда можете рассчитывать на мою помощь, но не злоупотребляйте ею. Благодарю вас, ваше высокоблагородие. Я приму во внимание и никогда не позволю себе просить и тем более злоупотреблять вашей помощью. Ну-ну, не надо так категорично. Вы еще слишком молоды и не имеете такого жизненного опыта, какой имею я. И многое не знаете, что простительно ввиду вашего возраста. Руководство нашего факультета, как руководство Академии, старается оказывать помощь перспективным студентам. Это вопрос ее престижа, Они не пустопорожняя болтовня. Каждая Академия Склавской империи борется за рейтинг и качество выпускаемых инженеров, врачей, учителей и специалистов любого другого профиля. Это насущная необходимость, и, повторюсь, вопрос престижа. С этим не шутят. Есть у вас еще какие-либо нужды, которые я могу решить? Нет, ваше высокоблагородие. Благодаря назначенной стипендии я могу себе позволить и хорошее питание, и одежду. Это радует. Ну тогда вы можете идти и заниматься учебой. Слушаюсь. Прищелкнул я каблуками своих ботинок, и после разрешающего кивка декана покинул его кабинет. Будущее хоть и не заиграло новыми красками, но определенно становилось лучше. «Женевьева, что сейчас расскажу?» начала буквально кричать Марфа Дерябкина, завидев Женевеву. «Что случилось?» — отреагировала та. «И не кричи так?» «Да, случилось!» Уже гораздо тише, но по-прежнему очень быстро, буквально взахлёб, затораторила Марфа, смешно выкатив глаза. «Ты слышала, что...» «Нет, не слышала. Говори спокойно». У нас еще есть время до первой лекции, и мы сможем с тобой пройтись...» М -м -м -м. Женевьева повела глазами вокруг, ища укромное местечко, чтобы там не находились другие студенты. Такое нашлось только возле двух отдельно растущих лип. «Идем вон туда, все расскажешь спокойно». Они быстро перешли под липы, соблетевшие листвой и голыми раскидистыми ветвями, что торчали над могучими стволами старых исполинов. Деревья находились поодаль от зданий, и обычно возле них всегда кто-то стоял, либо разговаривая, либо отдыхая в тени их крон. Сейчас же возле них никого не наблюдалось, что и понятно. Зимас. торопиться же вева не собиралась, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Наоборот, она постоянно сдерживала свою нелепую подругу от быстрой ходьбы. Со стороны все должно выглядеть как неспешная прогулка по какой-то незначительной надобности, Они тупое и тайное шептание на глазах у всяких зевак. «Говори», — сказала Женевьева, как только они удалились от толпы студентов, стоящих возле входа в учебный корпус, где ее и поймала Марфа. «Представляешь, наш старый знакомый», — с жаром стала рассказывать Марфа, — «Федор Дегтярев». «Постой, что значит «наш старый знакомый»?» Ну, не знаю, как правильно ответить, начала мычать Марфа, но Женевьева вновь оборвала ее, решив, что не стоит зацикливать на этой фразе всю беседу. Ладно, говори, что Федор Дегтярев опять натворил? Да не натворил, он профессора Белинсгаузена спас в лаборатории, и говорят, тут Марфа невольно понизила голос, и что в этой самой лаборатории Дегтярев чуть самого пара мне ошипарили, как цыпленка. И был бы цыпленок жареный, цыпленок пареный, захихикала Марфа. «Марфа!» — буквально крикнула в ней себя от злости Женевьева. «Что за...» Она мгновение помедлила, подбирая слова. «Что за манеры?» «Хватит кривляться, ты не в театре и не артистка, чтобы такое себе позволять. Ты дочь купца второй гильдии, а не пошла мещанка. Прекрати говорить гадости». Марфа вздрогнула, и отшатнулась, заслышав отповедь Женевьева. «Ну да, я просто увлекающаяся натура. А там такое происходит, и опять с Диктеревым. Стала она оправдываться. Откуда ты знаешь такие подробности? Узнала? Деньги решает все среди бедных студентов и не менее бедных преподавателей из аспирантуры. Не все и не всегда, но в целом верно, — поправила ее Женевева. А теперь рассказывай подробности. Что, когда и почему? Что там вообще случилось, раз ты так взбудоражена? Марфа, на ходу вспоминая мельчайшие подробности, стала обо всем рассказывать, пока они шли в деревья. А затем от них направляясь уже в сторону учебного корпуса, где начиналась первая лекция. «Да, везет ему на приключения», — сказала вслух Женевьева, выслушав подругу. «Еще как везет! Я бы даже сказала, что они... что они его везут и встречают. Вроде в Академии много народу учится, а все опасности и приключения всегда вокруг него только и происходят. Прямо притягивает он их, как магнит». «Соглашусь», — сжав губы в тонкую ниточку, выразил свое недовольство Женевьева. «Такое не с каждым бывает. А если и бывает, то не часто». «Ага». Не незатейливо подтвердила Марфа. «С ним все нормально?» «С кем?» «С профессором». «Да, он выжил, и с Дегтяревым тоже все хорошо. Ходит весна супленный, с лицом бледным, только глазищами своими зелеными сверкает. А глаза у него и вправду красивые, бедовые, да и сам ничего, только невезучий, правда?» Женевьева на мгновение отвлеклась, погрузившись в свои мысли, немного помечтав, как она гуляет с зеленоглазым Федором по берегу Черного моря в Крыму, где у ее семейства есть дача. И машинально подтвердила слова Марфы. Правда. Ага, он тебе нравится? Кто? Очнулась она. Да дегтярев же. Нет, с чего ты это вообще взяла, Марфа? Ой, нам уже пора в аудиторию. Быстрее бежим! вскрикнула Женевьева, подняв случайно глаза на большой циферблат механических часов, что висели над входом в здание. И они, крепко зажав свои папки с тетрадками и книжками, побежали по коридору, успев забежать в аудиторию буквально перед самым носом преподавателя, благообразного старичка неопределенного возраста. Тот только покачал снисходительно головой и, задержавшись еще на пару мгновений, чтобы девицы успели разместиться, зашел внутрь. Этот щенок снова выжил», – проинформировал своего друга Густава Блазовский. «Кто?» Вяло поинтересовался седерблом, распечатывая новую колоду карт, медленно, как он любил, срывая с них картонную упаковку. Дегтярев, а ты сомневался? Я? Этот щенок должен был сдохнуть, как собака. Он везучий, отбросив упаковку, констатировал Густов и стал проверять карты, пересчитывая свою пачку. С чего это это взял? Седерблом промолчал, пожав вместо ответа плечами, и вплотную занялся колодой, проделывая с ней различные фокусы. «Что ты молчишь? Ответь мне!» «Оставь этого дурака в покое. Тебе заняться больше нечем, что ли?» Но ну, не получилось его убрать с Академии в первый раз. Не получилось во второй. Когда-нибудь настанет и третий. Но не в ближайшее время. Он притягивает к себе внимание, как сильный магнит. Есть такие люди с магнитической природой, от которых мы должны держаться подальше. Ты уже смог убедиться в том, на своем опыте. Пусть учатся пока. Время на него и ему подобных у нас еще есть». Займись другими делами. Я хочу добить этого ублюдка, а то он... Сядь!» – оборвал его уже откровенно разозлившийся Густов. Обычно спокойный и выдержанный седерблом, любитель поизмываться над другими без всякого для себя ущерба, сейчас оказался взбешен поведением своего товарища. «Я тебе уже сказал мнение старших. Забудь про этого ублюдка и займись делом. Они то тебе укажут и...» «Ну, дальше ты сам понимаешь, что бывает с теми, кто не слушается мастера». После этих слов Плазовский, до этого времени щеголявший красным румянцем гнева во всей щеки, внезапно побледнел и отшатнулся. «Я понял», — глухо произнес он, — «не дурак». «Ну, раз не дурак, то не нагнетай, и приятеля своего вахтангу успокой, а то тоже мнит себя героем, которым не является. Остынь, и приятель своего ледяной водой облей туда стал уже. Я молчу-молчу, но мое терпение кончается». Будет болтать всем я ему язык отрежу, чтобы не трепался без толку. Пусть играет свою роль и знает свое место. Не мне его учить, а тебе, понял, Казимир? Понял, понял, скажу. Хорошо. Давай лучше сыграем и забудем все ненужное. Нас ждут великие дела. Давай, согласился, вернувшись в свое обычное состояние Блазовский, и, приняв из рук густого колоду карт, стал ее тасовать. Примерно в это время поручик Радочкин готовил доклад своему начальнику о целом ряде происшествий в высших учебных заведениях в славской империи. Он отвечал только за столицу и поэтому обобщал все доклады других жандармских управлений. Поручение ему дал лично начальник управления, поэтому пришлось собирать сведения из всех крупных городов, где находились духовные академии, обучающие высшему образованию, и не только людей, имеющих дар Божий. Таких имелось немного. Материал легко обрабатывался ввиду своего небольшого объема, и тем не менее, на сегодняшний день картина вырисовывалась весьма интересная, можно даже сказать, что пугающе интересная. Отдельный корпус жандармов состоял из множества управлений, отвечающих как за политический сыск, так и за другие направления, в том числе за контрразведку и борьбу с терроризмом. Поручик служил в управлении по политическому сыску среди лиц, имеющих дар. Начальник управления назначил ему время для доклада ровно на 12 часов дня. Напаздывать нельзя, и поручик тщательно готовился к представлению нужных данных. Сейчас он просматривал последние документы, отыскивая в них ошибки или несоответствия, что прошли мимо его сознания. Такие случаи бывали. Начальник же обязательно заметит промашку, и тогда держись. Поручик начальника не боялся, но все равно неприятно, когда тебе указывают на допущенные ошибки. Это называется непрофессионализм. Раз укажут, два, а третьего уже может не оказаться на этом месте. Переведут куда-нибудь туда, где всегда мороз. И зимой, и весной, и осенью. А лето в тех местах совсем короткое. Так что лучше перепроверить и лишний раз убедиться в правильности всех отчетов и выводов. Вздохнув, порочик вновь в который раз уже пролистал подготовленные документы. Исправив пару отпечаток и неточностей, порочик решился. Пора. Захлопнув края большой, обшитой толстой свиной кожей папки, он заторопился на выход и, плотно прикрыв за собой дверь, немедленно провернул ключ в замке на два оборота. Услышав затейливый щелчок замка, пошел на прием. Этот щелчок означал, что замок закрылся на секретную задвижку, которую знал, как открыть только он и его начальник. В жандармском управлении учили, что мелочей не бывает ни в чем. Даже в собственном управлении могут оказаться предатели и ренегаты, и тем хуже будет для всех остальных, если они смогут беспрепятственно заходить в кабинеты коллег и копаться в их секретных и ДСПшных папках. За подобную оплошность наказывали жесточайшим образом, лишали золотых погон и отправляли служить простым солдатам в самый дальний гарнизон. И это в лучшем случае. Ну а в худшем? О худшем лучше не думать, а перепроверять себя. Деликатно постучав в дверь начальника управления после уведомления его адъютанта, поручик вошел в дверь, щелкнув на входе каблуками и застыл, глядя на начальника. Дверь за ним аккуратно прикрыл адъютант, и в кабинете стало тихо. «Принесли, Ростислав Игоревич». «Так точно, ваше превосходительство». «Давайте ознакомлюсь. А вы пока присаживайтесь, господин поручик. В ногах правды нет, как нет ее и в политике». «Слушаюсь». Отдав бумаги, поручик уселся на предложенный ему стул и стал терпеливо ожидать, когда начальник ознакомится со всеми бумагами. Ждать пришлось долго, он уже успел в уме перебрать все прошедшие события, а также по памяти еще раз перепроверить все документы. Вроде ошибок или несоответствий оказаться нигде не должно. А вообще картина получалась довольно неприятная, кажется, скоро действительно начнется война. Вернее, она уже началась, но пока не объявленная. Что думаете по данному поводу? ?重なるlayer. пробудил его к реальности неожиданным вопросом начальник. – прочищая горло, ответил поручик. <проду> <проду> Это не ответ, господин поручик. Прошу прощения, ваше превосходительство. Мыслей у меня по этому поводу много, особенно с учетом последних происшествий, в расследовании которых я принимал личное участие. Тогда сначала доложите результаты расследования, но своими словами, а не официальным отчетом. Я с ним уже внимательно ознакомился, а теперь хочу выслушать ваши личные впечатления. Есть ваше превосходительство. Ознакомившись со всеми обстоятельствами данного дела и опросив обоих потерпевших и всех свидетелей, я сделал для себя очевидный вывод, что это намеренное покушение с целью убить одного из ведущих ученых практиков Академии и заодно убрать с ним в меру перспективного студента. Главная цель – профессор, студент – второстепенен. А с чего вы взяли, что и студента хотели убрать? Хотели убрали бы, тем более он еще совсем юноша, судя по тому фото, что вами вложено в описательную часть этого дела. Наверняка наивен и не искушен, а тут явно замешаны профессиональные убийцы, которые даже не оставили после себя никаких следов. Ведь так? Сказав длинную фразу, начальник откинулся в кресле и стал внимательно разглядывать подчиненного, отслеживая его реакцию и обратившись весь во внимание. «Я работал вместе со следователем уголовного сыска Кашко». «А, Кашко, знаю, и что?» По результатам осмотра места происшествия и другим деталям, а также на основании различных показаний, он сделал вывод, что студента также хотели убить. Возможно, что собирались сделать это одновременно, подстроив все как несчастный случай, но что-то пошло не так, и их планы сорвались. Возможно. Время у вас есть, нужно найти этих «некто». Тем более, они уже нагло орудуют в одной из самых престижных инженерных академий. Падать дальше некуда. Это дело я беру под свой личный контроль. И какой вы сделали вывод после того, как ознакомились с материалами аналогичных или сходных происшествий по всей стране? Слишком много совпадений. Ваше превосходительство. Все совершается практически по одному шаблону. Выбирается самый перспективный преподаватель, иногда студент, в основном последних курсов. И различными способами их либо травмируют, либо вовсе отправляют на тот свет. На основании всех изученных данных я могу сделать вывод, что против нас объявили тайную войну с целью убрать наиболее одаренных и перспективных инженеров для остановки или замедления технического прогресса в Склавской империи. У меня нет еще данных по военным академиям, но там ровно такая же ситуация, если не хуже, только действуют гораздо осторожнее и работают вне стен академии. Случаев пока немного, но они есть и также удивительно схожи между собой. К сожалению, я пришел практически к такому же выводу, что и вы, поручик, и это меня совсем не радует. Ровно через неделю после всех перепроверок на стол император ляжет мой доклад о текущем положении дел. Готовьтесь расширять штат и набирать как штатных, так и внештатных сотрудников. И прошу вас подойти к этому вопросу творчески. Лучше всего использовать двойных агентов, но держать их на таком крючке, чтобы они не думали передавать в первую очередь вас, поручик. Я понимаю ваше превосходительство. Понимания мало, тут нужен настоящий талант. Вы, насколько мне известно, им обладаете, не так ли? Так точно, это особенность моего дара. Но вы страшный человек, если можете пользоваться им. Что с этим юношей-студентом, как его, э. тут полковник глянул в бумаге и озвучил. С Фёдором Дегтярёвым, как он? Чист. Это понятно, перспективен? Да, но не в полной мере. Желает стать рыцарем-бомбардиром, как и его отец, погибший на последней войне. Это похвально, но его, конечно же, не пускают в военную академию. Так точно. Ну и славно. Такие люди, имеющие особенный дар, окажутся нужным совсем не в первых рядах на фронте. За империю всегда можно умереть, но лучше продолжать жить для нее и делать это с огромной пользой. Расклад постепенно становится ясным, как пень. Простите, мой французский поручик, ясным, как день. Нам нужны военные инженеры, а боевых офицеров нам предоставит война, и достаточно. Для этого полно обычных университетов и гимназий среднего технического образования. Я понимаю ваше превосходительство. Тогда продолжайте собирать материал и готовьтесь пристально наблюдать за всем контингентом академии. На следующей неделе я вам выделю необходимые средства на расширение штата, как раз император просмотрит мой доклад и наложит на него визу. Не сомневаюсь, что он примет правильное решение, и нам выделят для этого необходимые финансовые средства. Так что... Можете заранее начинать подбирать людей, в том числе и из среды студентов. Я бы даже сказал, в первую очередь из среды студентов. Нам предстоит очень много работы. Главное, не допустить поражения империи. Война уже началась, и мы первые, кто в нее вступил. Доклад останется у меня. Работайте, поручик. По итогам этого дела я вас представлю к званию штаб Ротмистра. А там, глядишь, дослужитесь и до Ротмистра. И все по одному и тому же направлению. «Благодарю вас, ваше превосходительство!» – щелкнул каблуками отлично начищенных хромовых сапог Радочкин. «Вы свободны». «Слушаюсь». Четко развернувшись, поручик быстро направился к выходу и, открыв дверь, тихонько прикрыл ее за собой совершенно без стука. «Как?» – спросил его адъютант полковника. «Доволен. Ну и славно». И адъютант его превосходительства уткнулся в свои бумаги, сразу потеряв интерес к очередному посетителю.